Глава 25. Визит Флумана. После моего возвращения Герберт настоял на серьёзном отдыхе, хотя было видно, что его разбирало изнутри любопытство. Он безумно хотел, чтобы я задержался и за бокалом другим портвейна рассказал обо всём, что видел в межвремени. Но, по моему внешнему виду, он понял, что не стоит давить и упрямиться. слишком бледным и измученным я выглядел. Здесь на реальной земле прошло всего несколько секунд, в то время как мои биологические часы отсчитали несколько часов полных напряжения и приключений. Перешагнув дверной проём, отделяющий наш мир от изначального, я пусть и не сразу, но почувствовал дурноту подступившую к горлу, лёгкое головокружение и от чего-то разочарование. Только в этот момент я смог до конца осознать необратимость своего выбора. У меня был шанс вернуться назад в прошлое, к своим истокам, чтобы зажить заново, даже быть может, воскресить из мёртвых не только своё прошлое, но и ушедших людей. В том странном мире межвремени, где не было времени как явления, а значит и смерти, возможно было всё. Я выполнил свою миссию. но в то же время в очередной раз пожертвовал своими интересами и возможностями. А главное, я больше не увижу никогда Салли. Сердце защемило, стало трудно дышать. Таким бледным и подавленным увидел меня Уэллс. Проводил в дом, предлагая остаться в стрекозе. Но я наотрез отказался, заявил, что могу отдохнуть и расслабиться только у себя дома и попросил вызвать мне машину». взять и самому позвонить вертокрылу сил не было. Уэлл сказал, что мог бы и сам меня отвезти, только у него планы на вечер, и судя по загадочному виду и некоторому смущению в голосе, я понял, что у него было назначено свидание. В последнее время я заметил, что помимо бара Эйдлер, он стал пропадать где-то ещё, после чего возвращался полный вдохновения, тайны и пряных ароматов. Я ещё недостаточно хорошо знал Уэллса, но и этого мне хватило, чтобы открыть для себя, что в его жизни была какая-то загадка в прошлом, связанная с женщиной. Мне удалось разузнать, что Герберт ранее отличался любвиобильностью, но в последние годы целиком и полностью ушёл в работу, позабыв о женском поле. Видно всё-таки не до конца. И хотя в иное время я бы попробовал разузнать, что это за дама посмела украсть сердце Уэлса, но сегодня лишь только слабое искор любопытства пробудилось в моей душе, чтобы тут же затухнуть. Я дозвонился до вертокрыла, и он пообещал забрать меня через час. Герман сдержал своё слово. До его приезда я продремал в кресле в гостиной, не в силах даже пошевелиться, чтобы сделать добрый глоток портвей, на который Уэллс заботливо мне налил. Покидая стрекозу, я сердечно попрощался с Гербертом, пообещав завтра утром приехать и подробно рассказать ему обо всем, что мне удалось увидеть в межвременье. Герман отвез меня на Бейкер-стрит. Всю дорогу он бросал на меня тревожные взгляды в зеркало заднего вида. Мой внешний вид тревожил его и не поддавался никакому объяснению. Ведь ещё утром я выглядел здоровым и цветущим, а сейчас напоминал каторжанина, отбывшего несколько лет на руднике. Сотни вопросов вертелись у него на языке, но моё лицо красноречиво говорило, что я не готов ничего обсуждать. Я привалился лицом к окну, которое приятно охлаждало. Мне казалось, я горю изнутри. Повышенная температура, как и общее угнетённое состояние организма, могла быть последствием своеобразной акклиматизации к радному миру после путешествия. Не хотелось думать, что я мог подцепить в межвремени какое-нибудь редкое заболевание, свойственное экзотическим мирам равно как и странам. Мимо проносились деревья и дома, освещённые где-то газовыми фонарями, а где-то и электричеством. Это чередование света и тьмы сморило меня, и я задремал. Мне снился дракон Примум, с которым мне довелось познакомиться в межевременье. И пусть знакомство оставило после себя тягостное впечатление, я опасался за свою жизнь, то сновидческий Примум выглядел весьма дружелюбным и чертовски любопытным. Он засыпал меня вопросами о моем родном мире, о том, как у нас тут все устроено. Особенно его интересовали мои политические взгляды и как я отношусь к драконам. Спрашивая о драконах, он смотрел на меня с подозрительным прищуром, словно я прославился на все миры как ярый дракононенавистник. Я заверил его, что отношусь к драконам положительно, в особенности если они умные собеседники и не хотят меня сожрать заживо. Прим ум остался моим ответом неудовлетворён. Он задался вопросом, как обстоят у нас в британском королевстве дела с трудоустройством чишуйчитокрылых. Охотно ли их берут на работу, платят ли сый измеримую плату с белым человеком, предусмотрены ли какие-то компенсации или доплаты за долгие столетия угнетений и истреблений со стороны белой расы, а также какой продолжительности отпуск и что там с пенсией? От чего-то меня не удивляли его вопросы, и я отвечал твёрдо, что драконам все двери открыты, а за соблюдением прав и свобод трудящихся следит Драконий профсоюз, который славится своим профессионализмом и кристальной честностью. Мои ответы обрадовали примума, и он отошёл от драконей тематики, заинтересовавшись устройством космополиса, который единственный верный и перспективный образец мироустройства. Поскольку в вопросах миростроительства я благодаря Уэлсу был подкован, я собирался уже прочитать Дракону лекцию, но в этот момент Герман остановил автомобиль возле моего дома на Бейкер-стрит, и я проснулся, вероятно, сильно разочаровав своим исчезновением Дракона Примума. Выбираясь из машины, я размышлял над своим сном. Мне отчаянно не верилось в то, что сны это просто сны, по крайней мере, этот Дракон из межвремени не такое существо, чтобы просто сниться. Наша встреча с ним была настолько реалистична, что я поверил, пускай и в случившееся во сне. Побывав в межвремени, я теперь связан с ним невидимыми нитями, точно пуповиной, и это позволяет обитателям изначального мира выходить со мной на связь, когда им заблагорассудится. С одной стороны, Меня не могло не радовать, что я теперь такой исключительный человек. С другой, не могло не огорчать, что теперь не осталось никакого личного пространства, а на свидания меня могут дёргать в любое время дня и ночи, вне зависимости от степени сознания. Я поднялся по ступеням, открыл дверь и вошёл в дом. Герман парковал автомобиль, и я знал, что через несколько минут он придёт. На меня это нисколько не волновало. Единственная мысль, стучавшаяся в голове добраться до постели и заснуть, желательно часов на 10. Правда, было опасение, что Примум вновь меня посетит, но дракон всё-таки разумное существо. Он должен понимать, что мне требуется отдых и небольшое, но личное пространство. Так что об этом я не беспокоился. И меньше всего я ожидал увидеть у себя в столовой Флумана, который с видом хозяина дома поглощал свежеприготовленную говяжью отбивную. «С возвращением, уважаемый Тесла! Проходите, садитесь, будьте как дома. Правда, вы и так дома, но все же не будьте таким скованным». Словно вы привидение собственной матушки увидели или живую диковинку типа дракона. Уж лучше бы я увидел дракона, чем Флумана, которого я на дух не переносил, но не мог от него избавиться. Грехи молодости тянули к земле. Я вижу, вы где-то пропадали. И если бы я не знал, что сегодня утром вы покинули этот дом, предположил бы, что вы вернулись из длительного путешествия. У вас такой вид, словно вы провели несколько месяцев в Афганистане или в наших провинциях в Индии. Что ж вы стоите, словно не родной. Поужинать вам не предлагаю. Я так устал вас ждать. что приготовил на скорую руку только для себя. Я сел по другую сторону стола и задумчиво уставился на Флумана. Я усиленно размышлял над тем, Герман предал меня, перешёл на сторону этого мерзкого типа и впустил его в дом, или Флуман проник сам и ждёт меня с утра. Осталось понять, от чего появилась такая спешка, ведь мы совсем недавно виделись. А ещё я размышлял над тем, чтобы достать револьвер из внутреннего кармана пиджака, разрядить его во Флумана, а затем отправиться спать. И я бы так и сделал, если бы не был уверен, что наш шум выстрелов приедет полиция, которую вызовут бодтильные соседи, да и у Флумана наверняка на улице осталось прикрытие, так что выспаться мне не удастся. Что вам надо? Я плохо себя чувствую. Говорите и уходите. сказал я, отчаянно борясь с животой. Вижу, вы сегодня не в духе. Флуман отрезал кусок мяса, окунул в острый соус и отправил в рот. Некоторое время он жевал в молчании, явно испытывая моё терпение. Хлопнула входная дверь. Вероятно, это Герман вернулся. Появление нового действующего лица никак не отразилось на жующем Флумане. В столовую заглянул Вертакрым. Увидел гостя, неодобрительно поморщился и беззвучно удалился. Он направился к себе, но я знал, что если мне потребуется его вооружённая помощь, стоит только подать какой-либо сигнал. Для этих целей в столовой, как и в любой другой комнате дома, были спрятаны тревожные кнопки, приводящие в движение систему оповещения, выведенную в комнату вертокрыла. И я размышляю над тем, чтобы снять вас с этого задания и перебросить на другое, с которым вы справитесь куда лучше. Есть у меня на примете одна миссия в Канаде. Вы, как нельзя лучше подходите под роль исполнителя. Думаю, в течение недели оторвать вас от Уэлса и отправить на встречу новым приключениям. Слова Флумана вырвали меня из оцепенения. Я совершенно выпустил из виду вариант развития событий, который меня никак не устраивал. Я настолько сработался и где-то даже сроднился с Уэлсом, что не собирался расставаться с ним. С Уэлсом мне было интересно. Я чувствовал себя на своём месте и чувствовал, что во мне пробуждается сила исследователя, с которой я, как думал ранее, успел окончательно попрощаться. Если меня перебросят в Канаду, то я могу поставить крест на всём, чем сейчас горела моя душа. И тогда я в первый раз серьёзно задумался над тем, что надо разорвать свой неравноценный контракт с секретной службой короны. Я уже отработал свой долг со всеми процентами, чтобы они могли распоряжаться моей жизнью и судьбой настолько вольно. Если бы смерть Флума могла разорвать контракт, Я бы не задумываясь убил его, но я был уверен, что он предусмотрел такой вариант событий и подстраховался. И судя по ехидной ухмылке Флумана, он знал, какие мысли роятся в моей голове. Если вы не хотите менять в ближайшее время место жительства, то работайте лучше. Мне нужно больше информации. Ваши отчёты по статьелы я недоволен ими. В течение этой недели жду от вас более продуктивной работы, иначе билет на дирижабль до Ванкувера обнаружите в почтовом ящике. Флуман отодвинул от себя тарелку, встал и направился на выход со словами: "Можете меня не провожать".